Глава тринадцатая. Тайна полета на крышу. «Прошу извинить мою невежливость», — сказал старик и заулыбался, — «но сейчас в ваших комнатах будет произведен обыск». «Ха, не представляю, как это вам удастся», — съехидничал Потапов. На день все перегородки сдвигаются, и наши комнаты превращаются в большой холл, где читают доклады. «Это замечательно!» — сыщик заулыбался еще шире. «Значит, обыск получится очень короткий и полезный для здоровья. Мои помощники побегают по холлу, ничего не найдут и пойдут спать. Кстати, а что с вашими личными вещами? Их тоже надо смотреть какие вещи у драконов махнул лапой аменуано организационный комитет конгресса подарил каждому делегату по семь сувениров в семи коробочках по количеству семи богов счастья коробочки мы тоже осмотрим радостно кивнул сыщик они так красиво упакованы огорчился потапов я хотел жене показать не беспокойтесь потапов сану «Каждый японец за свою жизнь упаковывает столько коробочек для подарков краснообразным праздникам, что я уверен, мои помощники все завернут обратно. Очень красиво!» — улыбнулся сыщик. «А чего он все время улыбается?» — шепотом спросил Потапов у Франсуа. «Дурачок какой-то. Дело-то серьезное, а ему хахоньки». «А чего бы ему не улыбаться?» — зашептал в ответ Франсуа. Он же буддист, да еще и монах. Они все, когда умирают, то сразу заново рождаются. Птичкой там или мухой, или императором, как повезет. Да я бы не только улыбался. Я бы хохотал все время, если бы знал, что мне предстоит не умирать навсегда, а рождаться, рождаться, рождаться». «Ишь ты!» — позавидовал Потапов. «Господин сыщик, моя дорожная сумка стоит в том углу, где нарисован дракон, прямо у хвоста. Вы можете проверить. Там подарки, три зубных щетки и точилка для когтей». «Да, да», — радостно закивал сыщик. «Как это прекрасно! Сейчас мои ребята все сделают, а я пока займусь допросами. Это тоже весело!» «Но не в половине двенадцатого ночи», — проворчал Кицаль. «Я очень-очень постараюсь отпустить вас скорее, честное слово», — совсем по-детски сказал сыщик. «Я даже не буду устраивать индивидуальные допросы, мы просто поговорим». «Как прекрасна беседа друзей лунной ночью! Меж нами родится приязнь, затем доверие, затем истина!» «Что хорошего может родиться в половине двенадцатого ночи?» Опять проворчал Кецаль. «Например, я», — заулыбался сыщик. «Я родился в половине двенадцатого ночи». «Ну вот, я же и говорю, ничего хорошего в такое время не родится». Ещё тише сказал Кецаль, так что его услышал только Потапов. У него же было шесть ушей, а не два, как у остальных. Сыщик похлопал в ладоши. Послушники принесли горячий чай и засахаренные фрукты. Драконы сразу повеселели. «Мы сейчас только установим последовательность событий», — сказал сыщик. «Пусть кто-нибудь один расскажет, как прошел день, а остальные поправляют. Я ознакомился с программой. С утра вы ездили в Рюандзи, так?» «О, как прекрасен этот сад! Он полон гармонии и радости!» «А мы с тобой ничего не поняли», — шепнул Франсуа Потапову. «Я официальный представитель Организационного комитета Конгресса, и я буду рассказывать», — решил Амэ «С утра жемчужина была у господина Дзяна Фуцанлуна. Она очень вертелась». Когда мы возвращались из золотого павильона Кинка-Кудзи, она подбила два глаза господину Потапову. Мне было очень стыдно. Я не смог уберечь гостя от физического воздействия. — Мне тоже было стыдно, — потопился Дзян. — Я не мог усмирить свою... свою жемчужину. — А мне она в нос заехала, — напомнил Кецаль. У нас в Америке таких невоспитанных жемчужин на свободе не держат. Они все под тюрьмам сидят. Когда мы вернулись в Тенрюдзи, по программе было любование луной. Я не представлял, как можно любоваться луной и сочинять хайку, когда тебе в нос или глаз норовит залететь тяжелый камень, чуть меньше вашей уважаемой головы, господин сыщик. И я предложил как-нибудь усмирить ее... снотворным намазать что ли кто то придумал прикрыть ее тряпочкой по моему ты придумал сказал Кицаль. нет ты еще про канарейку сестры рассказал вспомнил аменуану а потапов снял платочек со своей левой шеи и отдал и мы завязали в него жемчужину красивый был платочек вздохнул потапов жемчужина сразу притихла — спросил сыщик. Когда он слушал, лицо его не было таким радостным. Скорее, усталым и жестким. — Нет, она сперва ворочалась, — вспомнил Дзян. — Я ее шлепнул. О, как я мог! А вдруг это последний шлепок в ее жизни? О, кори мне, где моя жемчужина? «Мы уважаем твое горе, Дзянсан, но не надо терять лицо, беспрерывно причитая, как женщина», — поморщился Амэнуану. «Веди себя как мужчина». «Итак, мы сели любоваться луной. Потом в воде начались всякие бульки. Мы отвлеклись от луны и стали обсуждать, как поймать чудовище». «Жемчужина в этот момент вертелась в платочке?» — перебил сыщик. «Я...» «Я не знаю. Я не помню», — растерянно залепетал Дзян. «Понимаете, я еще никогда в жизни не ловил чудовища, и я отвлекся. Но если бы она сильно вертелась, я бы заметил». «Потом все вышли из павильона», — продолжил Амэ «Все вместе пошли». «Нет», — перебил Кецаль, — «тут все разбрелись. Ты, например, пошел за приманкой». — Да, — согласился Амэнуану, — я пошел к павильону для медитаций. Сэр Сэйвилл вроде шел за нами, но исчез. Дзиан Потапа, Франсуа и Кецаль держались вместе и пришли на берег. — Откуда ты знаешь, как мы держались? Ты же не видел? Ты ушел за приманкой, — возразил Франсуа. Кецаль не сразу пришел. Он не туда свернул в темноте и прилично отстал. «Ну да, я шёл последним и нечаянно свернул в сторону бамбуковой рощи», — согласился Кицаль. «Я был слегка рассеян под воздействием ха, любования луной и думал о тщете всего сущего. И было темно». «Было довольно светло из-за луны», — возразил Франсуа. «И последним шёл я, а не ты. А ты сразу свернул налево». «Хорошо», — кивнул сыщик. Теперь перечислите мне последовательность событий у пруда, когда вы ловили Кракена. Мы все сидели в засаде. Пифон обвился вокруг, чтобы чудовище не сбежало в сторону храма. Кракен вылез и схватил фальшивку номер один. Я поймал его сетью. Договорились об обмене жемчужины на драгоценность прилива. Дзян отдал жемчужину. «Подозрительно легко отдал», — встрял Кицаль. «То даже поддержать не разрешал, а тут просто по первому требованию сучил сокровище всего рода, какому-то прахиндию многорукому». «Сердце моё плакало кровавыми слезами», — возразил Дзян. «И никто из вас не узнает, какую на самом деле я понёс потерю». «Итак, Дзян...» Отдал жемчужину и получил драгоценность прилива. Кстати, где она? — У меня, — сказал Дзян, — в защечном мешке. — Не отдам. Обмен был произведен, и не моя вина, что жемчужина оказалась фальшивкой. При договоре было сказано, вон та жемчужина, что в платочке. Я отдал ее и получил драгоценность прилива. Формально он прав. — согласился сыщик. — Поэтому надо найти настоящую жемчужину и отдать ее Кракену, а то позор и потеря лица. — Если мы не найдем жемчужину, мне придется совершить сеппуку, — сказал Амэнуану бесстрастно. — Я присутствовал при договоре как официальный член Оргкомитета Конгресса, и своим присутствием гарантировал правильность договора. Сын моего великого отца не сможет пережить бесчестье. — Сэппуку, это что? — шепотом спросил Потапов. — Это Харакири, — пояснил Франсуа. — Очень зверское самоубийство. — Кошмар! — содрогнулся Потапов. — Я читал про Харакири. Абсолютно ничего хорошего. а я китаец мне не надо совершать цеппуку сказал дзян я всегда радовался что я китаец, а не японец а меуану посмотрел презрительно и продолжил итак кракин получил фальшивку номер два в платочке номер два неизвестно чьем и отбросил ее потом был скандал потому что кракин обиделся на обман и я его понимаю Потом вызвали врачей, чтобы ему сделали инъекции морской воды. Старику стало совсем худо. Кстати, я не проверила, они приехали? «Уже давно», — сказал сыщик. «Кракен получил свои уколы и спит. Но утром он проснется и начнет ругаться». Что случилось дальше? Мы наскоро обыскали друг друга и осмотрели место происшествия. «То есть вряд ли кто-то подменил жемчужину у пруда во время ловли Кракена. Ее просто некуда было там спрятать. Скорее всего, подмену произвели в павильоне «Любование луной». «Но мы все шли в павильон вместе, и никто, кроме Дзяна, не нес тяжелый узелок», — сказал Потапов. «И вообще ничего не нес». «Узелок с фальшивкой номер два можно было спрятать утром, ночью, вчера вечером». «Ведь в плане мероприятия, который всем распечатали, стояло любование луной, и все знали, где это будет», — сказал сыщик. Злоумышленник заранее приготовил похожий по форме, цвету и весу шар. Навести разговор на то, что жемчужину надо завернуть во что-то, было легко, а платочки подарили всем, у кого-нибудь он наверняка был с собой». Так что ловить Кракена господин Дзян отправился уже с фальшивой жемчужиной. Господин Дзян, когда жемчужина перестала шевелиться? В павильоне она еще дергалась, пытаясь освободиться, а потом затихла. Я придерживал ее хвостом, но вообще, когда я нервничаю, я непроизвольно дергаю хвостом. Мог и тогда дергать, и в этот момент узелок подменили». Я все время на нервах из-за этой жемчужины, а тут такая обстановка. Ночь, луна, чудовище в пруду. Точно помню, что когда мы шли из павильона, она висела в платочке без движения. А я, глупец, трижды глупец, радовался этому. Очень уж она достала меня своими шалостями, Дзян всхлипнул. Итак, в павильоне были Дзян с потерпевшей. Амэно уходил ненадолго между любованием луной и поимкой кракена. Кецаль уходил ненадолго между любованием луной и поимкой кракена. Сэр Севил ушел и не вернулся. Франсуа и Потапов Никуда не уходили. И пифон за стенкой павильона, но довольно близко. Павильон обыскали. Ничего нет. То место, где вы сидели в засаде, тоже обыскали. Чисто. Значит, жемчужину после подмены в павильоне быстро унесли. Это могли сделать трое. Во-первых, сэр Севил. Он вообще не вернулся. Во-вторых, Кецаль. Он говорил, что заблудился. В-третьих, амэ ну ано. Он уходил за приманкой. Четверо, а не трое, — возразил Дзян. И еще Франсуа. Я шел перед ним, но на месте он оказался раньше меня, потому что взлетел и перелетел через меня и Потапова. «Вы медленно тащились», — сказал Франсуа. «А я устал сидеть в неудобной японской позе, сеть за и захотел размяться. Ну да, я взлетел. Узелка у меня с собой не было. Но вдруг это жемчужина с дистанционным управлением? Тогда, теоретически, я мог отнести жемчужину куда-то близко и успеть вернуться». «Куда?» «Ага, на крышу храма. Господин сыщик, поищите на крыше. Больше бы я никуда не успел ее деть, только на крышу закинуть». «Об этом я не подумал». И сыщик сказал что-то такому же улыбчивому оранжевому монаху. Тот поклонился и побежал, видимо, на крышу. «Тебе было бы тяжело нести жемчужину и лететь». — сказал Потапов, которому не понравилось, что его друг оказался под подозрением. — Это алиби. — Да знаешь, какая я сильная. Да я тебя подниму на крышу, не то что эту жалкая драгоценность, — возмутился Франсуа. — Тогда устроим следственный эксперимент, — обрадовался сыщик, — а то засиделись, право, пошли во двор. — Франсуа-сан, берите господина Потапова... И взлетайте Вся компания высыпала из храма, кроме Пифона, которому долго было выползать. Потапов закашлялся, к полуночи стало прохладно. Франсуа вздохнул, схватил Потапова на плечи. «Нет-нет, у тебя когти острые!» — запротестовал Потапов. «Лучше ты держи меня за лапы, обхвати запястье!» Франсуа ухватил Потапова за передние лапы, напрягся... Хлопнул крыльями раз, другой, третий. «Что, слабо?» — съехиничал Кецаль. «Это тебе не жемчуг воровать, дедка». Франсуа обиделся, захлопал крыльями еще сильнее и взлетел. Его шатнуло в воздухе и чуть не сбросило в пруд, но он выровнялся, с натугой поднялся до края крыши Развернулся и швырнул Потапова прямо на сидящего на черепице монаха, ищущего жемчужину. Монах заорал, Потапов тоже, Франсуа еле живой упал на землю. — Силен, мужик, — одобрил Кецаль. — Уважаю. У нас в Аризоне такие тоже есть. Следственный эксперимент показал, что господин Франсуа вполне мог унести жемчужину на крышу, торжественно объявил сыщик. Полет длился две минуты, по времени укладывается. Итак, у нас четверо подозреваемых, которые имели возможность подменить и, главное, отнести куда-то жемчужину, а все остальные — Потапов, Пифон и Дзян — Могли только подменить, но не могли унести. «Я?» — поразился Дзян. «Зачем мне красть собственную жемчужину?» «Чтобы обменять фальшивку на драгоценность прилива у Кракена», — пояснил сыщик. Дзян сник. И правда, это повод для кражи. «Если честно, мы, Фу Цан Луны, тоже немножко умеем летать», — сказал он. «Крыльев у нас нет, но мы договариваемся с тучами», — признался Дзян, желая быть до конца честным. «Я мог бы тоже забросить на крышу». «Туч вечером не было. Договариваться не с кем», — отверг идею сыщик. «Но подозрений с вас это не снимает». он тоже мог унести», — сообразил Аменуану. «Внутри себя». «Он единственный из нас по размеру мог проглотить жемчужину, а вечерком выплюнет, и всё». «Слабительная дать», — предложил Кицаль. «Нет-нет, мы сделаем гуманнее», — возразил монах. и «Господин Пифон уже пожилой, ему надо следить за здоровьем. Устроим ему диспансеризацию, то есть медицинский осмотр». «Снимем кардиограмму, покажем стоматологу, а главное, сделаем рентген, а то в последнее время так много легочных заболеваний. Мы должны следить за здоровьем наших делегатов». «В больницу вести деловито вскочил Аменуану. «Зачем в больницу? У нас в храме очень неплохой медпункт». И сыщик пошептался с очередным оранжевым монахом. Монах побежал в павильон забирать ничего не подозревающего пифона на диспансеризацию. «Рентген может повредить жемчужине», — слабо возразил Дзян. «Рентген может не показать жемчужину, она же не проглоченный гвоздь», — сказал Кицаль. «Теперь мы переходим к следующему вопросу. Кому было выгодно преступление?» Жизнерадостно продолжил сыщик, игнорируя возражения Дзяна и Кицаля. «Это моя любимая часть расследования, но становится холодно, все-таки середина ноября, давайте вернемся в павильон». Тут сверху раздался кашель. «Эй!» — послышалось с крыши. «А про меня вы не забыли? Я не могу слезть. Тут, конечно, замечательный вид на пруд и луну, но я замерз». Это Потапову надоело сидеть на крыше, тем более жемчужины там не было. «Ой, пожалуйста, извините, Потапов сан огорчился сыщик, — «сейчас принесут лестницу». Пока Потапов ждал лестницу, все вернулись в павильон. Пифона там уже не было, видимо, его увели обследоваться. Послушники принесли еще чай, потому что прежний остыл. «Итак, кому было выгодно преступление?» — повторил сыщик. «На первый взгляд, никому. Жемчужина величиной с мяч — не тот предмет, который можно без вопросов продать в ювелирный магазин или заложить в ломбард. На второй взгляд, преступление выгодно всем. Кто-то захочет умножить рис или деньги, кто-то — удлинить жизнь». а кто-то придумает варианты куда хуже. Так что эта часть расследования закончена. «А что же делать?» — спросил входящий Потапов. «И кто виноват?» «О, ваша загадочная русская душа найдет загадочные русские вопросы. Что делать и кто виноват?» — захлопал в ладоши сыщик. «Как это прекрасно!» Как поэтично! Я думаю, что на первый вопрос я могу ответить. Пойти спать. А на второй вопрос я тоже знаю ответ. Но пока вам не скажу. Я понял, кто украл жемчужину. Но я не понял, куда он ее спрятал. «И кто же?» — жадно спросил Дзян. Остальные замерли. «Завтра, мальчики, завтра!» — засмеялся сыщик. — Все завтра. Впрочем, сегодня уже завтра. Вам пора спать, а мне молиться. Оранжевый монах, не тот, что лазил на крышу, а другой, хотя совершенно такой же, подошел к сыщику и прошептал ему что-то на ухо. — Неужели? — поднял бровь сыщик. — Как это печально. Продолжайте поиски. «Вы ищете жемчужину?» — спросил Потапов. «Может, лучше дождаться утра, ведь уже совсем темно». «Я ищу сэра Севела», — сказал сыщик суровым тоном, совсем не похожим на прежний. «И промедление может оказаться роковым».